Глава десятая Этот день прошел в суете. Олег раздавал распоряжение своим помощникам и ближникам на ближайшую седмицу, отобрал тех, кого решил взять с собой. За себя в городе оставил ярла своей дружины. Они с ним вместе плечом к плечу пролили немало крови и пота и съели не один пуд соли. В нем он был уверен. Ночь Олег спал спокойно, а вот утром начался мандраж, как перед схваткой, и уже как бы давно забытый. Этот мандраж выгнал его в полдень на стену детинца. От нечего делать поглазел в подарок Сергея, осматривая город, лежащий ниже детинца, и реку, покрытую белоснежным покрывалом. Уже собирался уходить когда даже не услышал, а нутром почувствовал приближение звука с севера, вызывающего у него однажды испытанный страх. Остановился и начал шарить в бинокль по предместьям города с северной стороны. А потом звук из предчувствия стал явственным, и он поднял свой взгляд выше. Это были они. Чудовище из-под Смоленска. Еще вдали маленькие точки они летели в паре, один чуть сзади и слева от другого, И летели они за ним. Олег вспотел несмотря на морозец и свежий ветерок, до этой минуты потихоньку добиравшийся до внутренностей. Через несколько минут чудовища сели на землю за внешней стеной города, подняв снежную пургу с земли. Олег видел, как забегали люди с этой стороны стены. Закрылись ворота и на стены побежали вои. Обреченно вздохнув, князь пошел к спуску со стены детинца. Сегодня ему снова придется преодолеть страх, но теперь на виду у близких, и заставить их пойти с ним. Летчики уже час ждали, когда появится киевский князь со свитой. Они перелили топливо из дополнительного вертолета, переоборудованного в транспортный вариант. По-другому, дальности полета не хватало. Сюда летели с дозаправкой в Орле. Обратно маршрут был прямой, но на пределе дальности. Уже побывал у них посол, получивший с Аказией что-то из Вязьмы. Радисты местные забрали какие-то запчасти. А князя все не было. Послу и радистам открыли калитку в воротах только после того, как гонец метнулся в детинец князю и получил разрешение на это. Ворота городские закрыты, и на стене напротив вертолетов толпятся воины. Благо командир велел сесть за пределами дальности луков, а то, гляди, и постреляли бы по ним. Наконец ворота со скрипом открылись, и показалась процессия из двух десятков относительно гражданских лиц, многие из которых отличались от воинов лишь длиной тесаков, висящих у них на поясах, да отсутствием щитов. Среди них было несколько женщин и малолетний пацан. Кроме гражданских было точно десятка два профессиональных воинов. Летчики за годы жизни тут их отличали уже на уровне подсознания. Это как волка отличить от собаки. Командир, определив взглядом князя, подошел, представился и доложил о готовности к полету. Олег молча обернулся и мотнул головой, призывая всех следовать за ним. Летчики без удивления смотрели на бледные лица людей, считающих, что идут на заклане вслед за своим князем. Это повторялось каждый раз, когда аборигены сталкивались с их техникой. Командир подошел к пилоту второго вертолета и, глядя, как борт техник встречает пассажиров у трапа, поделился мнением. «Князь силен. Я его помню с лета. Тогда под Смоленском он единственный до конца устоял на ногах. И даже меч не опустил. И сейчас. И себя заставил, и всех своих. А они ему верят до конца, смотри». «Женщины, как мумии, еле живые, а идут, как бы не описались!» Собеседник коротко хохотнул. «Что, женщины, как бы охрана княжеская штаны не испачкала?» Олег поднялся внутрь летающего чудовища. Внутри все выглядело совсем иначе, нежели он себе представлял. Два ряда по два кресла с проходом между ними и никаких внутренностей с кишками и так далее. Стоявший впереди в проходе человек князя Сергея, показывая руками, объяснял. «Рассаживаемся, товарищи, рассаживаемся!» И дождавшись, когда все займут кресла, продолжил. «Не волнуйтесь. Когда запустимся и взлетим, будет вибрация, ну, тряска. С этим ничего не поделаешь, особенности конструкции. Это нормально!» «Кому станет плохо? В карманчике спинки впереди стоящего кресла есть бумажные пакетики, вот такие». В его руке появился предмет, развернувшийся в мешочек. «Если станет плохо, затошнит, то открывайте и используйте по назначению. Потом мы его выкинем за борт». Олег занял место в первом ряду около круглого окошка. Сзади села вдова Рюрика с Игорем. Воинов он не увидел. Видимо, их отправили в другое чудовище. Входную дверь закрыл человек, который ему докладывал. Он прошел по проходу вперед и закрыл за собой еще одну дверь. Несколько минут стояла тишина, и ничего не происходило. Спутники Олега осваивались на своих местах. Внезапно громко зазвучал голос. «Граждане пассажиры! Леди и джентльмены!» «Товарищи, экипаж вертолета Ми-8 под командованием пилота первого класса Иванова приветствует вас на борту рейса «Киев-Вязьма». Полет продолжится предположительно 2 часа 40 минут. Сейчас за бортом температура минус 9 градусов, время 13 часов 25 минут. Мы взлетаем. Пристегните ремни». Голос затих. Из-за закрытой двери приглушенно прозвучало «Запуск» и спустя несколько ударов сердца что-то тихонько засвистело. А немного погодя, Олег увидел, как вздрогнули и начали медленно вращаться длинные доски, висящие над этим совсем, как оказывается, не чудовищем. Скорость вращения нарастала одновременно с шумом. Вот уже ветер снес весь снег до земли еще немного времени, и то, что названо было «вертолетом», приподняла туловище и наклонила его вперед. А потом его затрясло, и внезапно Олег увидел землю уже далеко внизу. Иев проплывал под ним. Он узнавал улицы, видел разбегающихся и прячущихся людей, рассмотрел детинец сверху, а потом вертолет накренился и под ним промелькнул внизу занесенный снегом Днепр с вытащенными на берег лодьями. А дальше замелькали голые деревья лесов с вкраплением темно-зеленых пятен елей и сосен. Это было настолько необычно, что просто завораживало. Потом в окошке появился второй вертолет. Олег видел людей, сидящих впереди. Увидел и, кажется, узнал воя и своей охраны так смотревшего на него в окошко. А потом картинка как будто замерла. Внизу раскинулись бескрайние леса, иногда мелькали прогалины рек и речушек, совсем редко попадались занесенные снегом деревни со столбами дымов от очагов, а потом однообразие резко кончилось. Внизу промелькнули огромные высокие трубы столь же огромных кузнец вмершие в лед большого озера суда, подобные тому, на котором летом был Олег. Их было много. Появились дороги, по которым как жуки ползали странные повозки. Ехали всадники и уже обычные сани и воски. Люди задирали головы вверх, кто-то махал руками, но боязни у них не было. А потом они пролетели над городом. Он был небольшой, наверняка меньше Смоленска и уж точно Киева, но был обнесен мощной серой, наверняка каменной стеной и такими же башнями. И на высоком берегу стоял Кремль, высокий замок с такими же неприступными стенами. Все, как ему рассказывали подсылые и купцы еще в Новгороде.